Заключение. Наши любимые коробки, в которых мы живем и развиваемся, это все, что мы знаем. Они есть, как-то функционируют, кто-то и по каким-то причинам их построил именно так. Чей-то дом вызывает зависть, чей-то сочувствие. Чтобы зависть не мешала жить, можно купить такое же кресло, как на картинке в журнале. А чтобы сочувствие не портило сон, можно пожертвовать часть своих денег в фонд. Такие методы не решают проблем, но это нормальная обычная жизнь со своими побочными эффектами: войнами, болезнями, страданиями. Звучит пафосно, тем не менее всё это есть в быту любого современного человека, в малом или большом, с угрозой для жизни в масштабе. Я не обещаю, что можно избавиться от страданий, починив пространство, в котором ты живёшь, но точно сократится количество заболеваний. Только представь, как после тяжёлого дня приходишь к себе домой, и окружение напоминает, что ты всё делаешь правильно. Манипуляции и стычки на работе не трогают тебя, потому что у тебя есть тыл, место, наполненное уютом и любовью. Так что такое твой дом? Это то, что ты сделаешь из своего окружения. Но ты не переживай. Ваби-саби придёт на помощь, если решишь оставить всё как есть. А тому, кто всё-таки ищет, желаю побольше внимания, чтобы замечать, что в мире строгих правил всё-таки случаются странные, уникальные города, и на каждый страх находится практическое опровержение, всякий раз доказывающее, что та самая ограничивающая коробка не в квартире или городе, в твоей голове. Всё, кажется, книга дописана. Закрываю ноутбук и скольжу взглядом к двери спальни. Свет горит лишь там, где от него есть великий смысл. Я смогла. И ты сможешь. Задание номер 5. Нарисуй дом, по которому сразу видно, что это твой дом.